Здесь нужно сказать несколько слов о возможных условиях терапии. Что касается моей клиники, сеансы индивидуальной ДПТ обычно проводились в кабинете терапевта, это обычно всех устраивало. Еще одна важная форма проведения ДПТ – телефонной консультации, о которых уже говорилось и которые будут описаны подробнее в следующей главе. Стратегии средовых интервенций могут применяться ин виво в реальных жизненных ситуациях. Для некоторых молодых пациентов с чрезвычайно амбивалентным отношением к терапии, гибкость в формах и условиях терапии может иметь очень большое значение, помогая им продолжать лечение. Сеансы в необычных местах, например, в боулинг-клубах или автомобиле, могут быть полезны в трудных фазах терапии, обеспечивая ее непрерывность. Вероятно, этого можно достичь и по-другому. Терапевт просто должен ждать. Пока юный пациент не придет на терапевтический сеанс, однако, учитывая условия прекращения терапии после четырех прогулов подряд, такой метод не очень надежен. Возможно также, что альтернативные места проведения терапии окажутся более естественной средой для некоторых молодых пациентов и не будут вызывать стресс. Стратегии начала терапии обсуждаются ниже и кратко представлены в таблице 14.2.